23 глава. Барбара Малина. Эва когда-то пристрастилась к шекспировским трагедиям. Помню, она говорила, что в третьем акте героя настигает Фатум и влечет его к смерти. Выхода нет, спасения нет. Так и у меня. Сейчас я в третьем акте трагедии. Это совершенно очевидно. Все было именно так, как я себе представляла. Он вошел с револьвером в руке как в тот день, когда у меня на глазах убил Брука, Наставил его на меня, стал говорить. Едко, язвительно, ни на секунду не переставая целиться. А я слушала его с совершенно ясной головой, а сама смотрела на черную дыру и представляла себе, что это объектив фотоаппарата. Пыталась привыкнуть к ней, может, даже с ней подружиться. «Эва сказала, что ты ей звонила», — начал он без предисловий. Это было как пощечина. Он хотел чтобы я видела, он все знает от него ничто не ускользнет. Я остаюсь его пленницей за пределами этих четырех стен а мир, который кажется мне свободным, на самом деле паутина, в которой увязают мои крики я молчала. У меня не осталось ни надежд ни страха. это было большое преимущество. Так и будешь молчать Я ничего не отвечаю. Пусть сходит с ума, пусть страдает. Ты понимаешь, что опять все испоганило? Я молчу, смотрю на него с вызовом, выставив подбородок. Пускай бьет. Клянусь, я не заплачу. Теперь мы не сможем убежать вместе. Похоже, он и правда в отчаянии. О чем это он, думаю я, куда это мы должны были убежать? Он замечает мое любопытство и продолжает: У меня были на нас с тобой планы. Я теряюсь их, и типа обещала себе не слушать его. Все же слушаю. Что же это за планы? Думаю я и ругаю себя, что не могу отвлечься от его слов. Я все приготовил, накопил денег. Ясно было, что придется делать новые документы, я завел знакомство в Бразилии. Ты знаешь, что в Бразилии никакая полиция нас не достанет. Там пляжи, море. Мы бы были там счастливы. Я совсем запуталась. Мы с ним вдвоем в Бразилии. На свободе? У моря? Это что, шутка? Я ждал, пока уволится Лосано, чтобы начать этим заниматься. Новому субинспектору это дело будет до лампочки. Он забыл бы его в ящике и даже не заметил бы, что я погибну в автокатастрофе. Наплевал бы на меня. Тут мне становится по-настоящему страшно. Так значит, он это всерьез? Он понижает голос, как будто нас могут услышать. Вот что я хотел провернуть, устроить аварию. Спалил бы машину дотла, от меня бы и следа не осталось. Хоп, и дело закрыто. Впереди чистое будущее, ты и я. Я уставилась на него, и он, видимо, неправильно это истолковал. Наверное, решил, что я тоже хочу такое будущее. Но я больше не ждала ничего, кроме смерти. И у меня открылись глаза. Идиот. Безумец. Вот кого я видела перед собой. Но он-то решил, что растрогал меня и продолжал разливаться соловьем. «Сегодня звонил Лосану. Сказал, что завтра уходит на пенсию. Я ошибся, думал, ему еще год. Может, поэтому я разволновался, забыл об осторожности и помчался скорее делать свои приготовления, но...» Он умолкает и вдруг становится очень серьезным и строгим. «Но оставил телефон». Он печально смотрит на телефон. Тот лежит на виду на столе, там, где я его оставила. «И теперь будущего у нас нет», — заключает он. «И хорошо», — говорю я себе. Я разрушила его планы, и теперь ему хуже, чем мне. Теперь ему тоже не на что надеяться. И от этой мысли меня наполняет детская радость. Но он, вместо того, чтобы застрелить меня, вдруг роняет руки и садится на кровать рядом со мной, совершенно убитый. «Почему ты так со мной, девочка?» «Я не отвечаю и не собираюсь». «Теперь нас найдут. Тебя и меня. Может, через несколько часов, а может, через несколько дней или через месяц. Рано или поздно нас найдут». Я молчу и дерзко смотрю на него. «Не смотри на меня так!» — кричит он. «Ты слышишь, что я тебе говорю? Ты понимаешь, что теперь нам придется умереть?» Я улыбаюсь. Мне смешно от его угроз. Он четыре года грозил мне смертью. Я видела ее миллионы раз, а теперь она впервые подобралась к нему, и он в ужасе. Мне хочется расхохотаться, но он бьет меня прикладом. Хватит, хватит. И тут я понимаю. Мое спокойствие сводит его с ума. Он хочет, чтобы я ползала перед ним на коленях, чтобы молила о пощаде, но я не доставлю ему этого удовольствия. «Вначале я убью тебя», — медленно говорит он, но мне плевать на этот его наигранный пафос. «А потом покончу с собой». Я, не моргнув, впервые с его прихода открываю рот и интересуюсь. «И чего же ты ждешь? Мне трудно говорить. Он ударил меня в челюсть, и теперь одна из десен кровоточит. Но я уже привычная к боли, крови, смерти. А вот он пока нет. Он встает и наводит на меня револьвер. Руки у него трясутся. Я все это делал, потому что слишком сильно люблю тебя. Ты плохая Барбара. Ты дурная девчонка! Я знаю, давай же, убей меня! подзадориваю я. Он такой самодовольный, такой бесчувственный. А финал третьего акта с каждой секундой все ближе. Хватит с меня! надоело ходить вокруг до да около. Я больше не боюсь умереть. Я ждала смерти слишком долго. И сейчас хочу лишь покончить со всем разом и больше не страдать. Но меня беспокоит неприятная логистика этого мероприятия. Перестать существовать. Этой операции, как сказал бы кто-то. Но он почему-то не стреляет. Вместо того, чтобы выстрелить, он ходит туда-сюда, как несколько часов назад ходила я сама, будто заточённый в клетку лев. У меня есть преимущество. Я уже прошла этот путь раньше него. Я дошла до конца, и теперь я спокойна. А твоя мать? внезапно выкрикивает он. О ней ты не подумала, когда схватила телефон и позвонила Эве. У тебя что, сердца нет? Чувств никаких. Что станет делать твоя мать, когда нас с тобой найдут мертвыми, и весь позор пойдет на нее? Конечно, о ней ты не подумала. Ты никогда не думаешь о последствиях. Делаешь, что в голову взбредет. И хоть трава не расти, ты эгоистка, жалкая и отвратительная, и останешься ею навсегда. Его слова звучали как фоновый шум. Я будто слушала дешевый радиоспектакль. Теперь он пытается придумать неожиданный выход, я его знаю. Он полумертв от страха и пытается поймать меня в ловушку, но сам же в нее попадется. Я вижу, как ему страшно, и мне хочется расхохотаться. А что, если нас никогда не найдут? Эта мысль пронзает меня, пока он болтает и заламывает руки, как актер в шекспировской трагедии. А вдруг никому и в голову не придёт спускаться в подвал? И тогда последующие поколения не узнают правды. Никто не узнает настоящей даты моей смерти. Вместо неё будет та из газетных некрологов. И никто не станет меня оплакивать, потому что для всех я уже умерла раньше. Эта мысль бесит меня. Каждый имеет право быть похороненным по-человечески чтобы близкие могли с ним проститься. «Давай уже, убей меня!» Я театрально встаю на ноги и поворачиваюсь лицом к нему. Я не могу больше выносить этот фарс. Я не могу больше ждать. Но он явно нервничает и опускает револьвер. «Это не так просто, Барбара. Я не могу тебя убить. Я ведь люблю тебя». «Лжец, — думаю я, — лжец. Какой же ты лжец!» «А может, если ты будешь хорошо себя вести, есть один выход?» «Трус, какой же ты трус!» «Выход есть. Я сжимаю кулаки и умолкаю. Он не может так поступить со мной. У него нет права продлевать мои страдания. Я была готова. Я хочу покончить со всем этим раз и навсегда. Давай же! Я хочу умереть, наконец!» «Барбара, послушай!» Я зажимаю уши, не хочу ничего слышать. «Барбара, детка, послушай, что я тебе скажу!» Я начинаю рыдать от отчаяния.